Однако мне ближе был Александр и ближе был Лев Давидович Троцкий, чем сомнительные национальные догмы. Однако ничего не случилось, к моему разочарованию. Преступный Эдечка не получил возможности. По дороге Кэрол познакомил меня со своими товарищами, среди которых было несколько некрасивых еврейских девушек в мятых штанах, парень брезентового и защитного цвета Робби с открытым лицом,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 Тогда будет настоящая революция, когда понятие работа, имеется в виду работа для денег, чтобы жить, исчезнет.